Глава седьмая Девушка хлопала ресницами, не в силах вымолвить ни слова. У нее даже дышать получалось с трудом. Как? Как можно усилием воли телепортироваться из этой кофейни куда-нибудь подальше? Не сильно далеко. Скажем, Марс вполне бы подошел для таких целей. Милине хотелось бежать, не оглядываясь. Он что, с ума сошел? Решил позвать ее замуж? Вот так взять и все испортить? Ну, переспали, да. Ну подумаешь пару раз, с кем не бывает? И что теперь портить все вот этим нелепым предложением руки и сердца в кофейне? Только не это. Девушке хотелось, чтобы все это оказалось страшным сном. Она зажмурилась и взмолилась. Пусть, когда она откроет веки, на столе не будет никакой коробочки. Пожалуйста. Милина открыла глаза, но коробочка упрямо краснее все еще стояла перед ее носом. Ну но что? Как тебе? С волнением спросил Игорек. «Эх ты! Кто же так предложение делает? «А, а, переклинила Мелину. Просить ее сказать что-то связанное в такой момент было делом совершенно бесполезным. Что скажешь? Продолжал издеваться друг. -Красивое? Что это? выдохнула девушка, отодвигаясь от кольца, как вампир от чеснока. Кольцо! радостно сообщил парень значит не померещилась натреснуто заключила милина все кончено сейчас она его отвергнет и их многолетняя дружба будет покоиться с миром погребенная под легендами о вечеринках и совместных просмотрах кино нравится нравится закивал горек «Э -э -э да но точно битый музыкальный файл стала заикаться милина «Какие но, мелкое!» Весело толкнув ее в плечо, рассмеялся парень. «Никаких но быть не должно. Я его, наверное, целый час выбирал, половину накоплений туда вбухал. Если Светке не понравится, я же с ума сойду». «Светке?» Насторожилась девушка. «А при чем здесь Светка?» «Как при чем?» Игорь наморщил лоб. «Ты же сказала, что мне пора остепениться, так? Сказала, что Света лучше всех тех, кто был у меня до нее. И... Звилась Милина. Когда я сказала, что тебе нужна остепеница, я имела в виду завести собаку. Принять на себя ответственность за нее, а не за светку. А про светку я сказала, что она хотя бы лучше остальных, не такая распущенная. Вот именно. Игорь радостно сгробастал футляр и спрятал в карман. И я присмотрелся к ней, и знаешь, у нас все серьезно, мелкая. Светка лучшая, что было в моей жизни. Она заботливая, милая, добрая. Он говорил и говорил, перечисляя все лучшие Светкины качества. А Мелине хотелось ударить его чем-нибудь тяжелым, чтобы он немедленно замолчал. «Что значит лучшее? А она, Мелина, тогда ему кто? А как же их посиделки, их разговоры, вечеринки? Разве это не лучшее? А как же клятву оставаться холостяками навеки? Ну ладно, не клятва, они тогда просто поржали. Но для нее это было, блин, как девиз. Что же произошло?» Почему он бросает ее и женится на какой-то там Светке? И раз мы подходим друг к другу практически идеально, я решил сделать ей предложение в День всех влюбленных. Круто? Вау, — кисло проговорила Милина. Она не могла поверить своим ушам. А как же они? Как же знаменитые Милина и Игорь, неразлучная парочка? Как же праздничный дружеский секс, о котором они никогда не говорили? Что ей теперь делать с этим всем? «А ты не думаешь, что это решение слишком поспешно?» «Нет», — радостно улыбнулся Игорь. «Ты же сама вчера писала. Действуй, живи, бери от жизни все. «Я имела в виду крылышки барбекю съесть на ночь. Разве не о них ты спрашивал?» «Боже, нет», — рассмеялся парень. «Но я говорила о крылышках». «Да какая теперь разница?» Он взял ее ладони в свои и крепко сжал. «Ты помогла мне решиться, милинка». «Я сегодня в последний раз позвал всех к себе на холостяцкую квартиру. Сказала, что будет праздничный маскарад, закуски, все дела. А в конце мероприятия я подарю ей кольцо и сделаю предложение. Все как полагается. Ну, как тебе?» «Игорь...» Она не знала, что и сказать. «Только не эта пергидрольная Светка с ее буферами и глупой улыбочкой. Только не на их фирменной вечеринке. Вы же с ней... Вы же не по-настоящему...» «Вы сколько раз встречались? Три? Пять?» «Ты что, Милинка, мы с ним вместе скоро уж полгода!» Искренне усмехнулся Игорь. У девушки закружилась голова. «Полгода?» Во рту разлился неприятный горький привкус. Он ничего такого ей про них со Светкой не говорил, а она и не спрашивала. «У тебя... у тебя же никогда не бывало ни с кем серьезно, Игорь!» Стала лепетать Милина. «Ты не можешь вот так взять и жениться!» «Почему не могу?» «Могу!» Он похлопал по ее руке и отпустил. Все когда когда-то бывает в жизни впервые, мелкое И в этот момент Мелина ясно осознала, в первый раз в жизни ей было так плохо, как никогда до этого.